Это чтобы жить, нужно мужество. Жить, а не умереть. Конец озвученной книги. Запись произведена в республиканском доме звукозаписи Печать украинского общества слепых. Читала Вера Зеленкова, звукорежиссер Виктория Мариниченко, Киев. 1997 год.